Глава 10. Мне достался шкафчик под номером 0013. Он был расположен очень удачно в самом начале коридора. У меня, конечно же, мелькнуло подозрение, что этот шкафчик был пуст лишь потому, что никто не хотел связываться с номером 13. Как хорошо, что я не суеверна. Я абсолютно не признавала ни чисел, которые якобы приносит несчастье, ни гороскопов, и никак не выделяла цветы клевера с четырьмя листочками. Мне ничего не стоило разбить зеркало в пятницу 13-го и пустить перед собой через дорогу хоть целую ораву черных кошек. И не слева направо они бегут или справа налево. Лоти, которая при любой возможности спешила три раза постучать по дереву, считала, что я отношусь с подозрением ко всяким народным приметам, потому что Весы, с асцендентом в Стрельце, прирождённые скептики. Всегда хотят добраться до сути вещей и не верят в утверждения без доказательств. Еще в детстве мне казалось неправдоподобным все эти истории про Санта-Клауса и зубную фею. Шкафчик был невероятно удобным. Я загрузила в него килограммов 15 всевозможных учебников. папок и тетрадей. А там всё ещё оставалось свободное место, например, для корзинки с едой или теннисной ракетки. У меня пока не было ни того, ни другого. В этом триместре ракетка мне не понадобится, потому что не найдя ничего по-настоящему интересного, я записалась на лёгкую атлетику. Вообще-то я бы с удовольствием выбрала какой-нибудь типичный английский вид спорта, но оказалось, что разнообразие уроков физкультуры в Академии Джапс не такое уж британское, в отличие от герба над главными воротами. Для учеников моего возраста не было ни гребли, ни хоккей на траве, Кракеты или Пола. Сплошное разочарование. Захлопнув дверцу шкафчика, я от испуга едва не выронила учебник по английскому, потому что прямо на меня смотрел Небриты Кен, улыбаясь во весь свой белозубый рот. Перед глазами снова пробежала каждая деталь сегодняшнего сумасшедшего сна, в том числе Небриты Кен во фланелевой пижаме. Привет, Лис, сказал он и протянул мне руку. Я так смутилась, что неожиданно для себя подала руку в ответ. Вчера нам уже выпал случай познакомиться, но я совершенно забыл представиться. Я Джаспер. Джаспер Грант. Я ничего не ответила, и он рассмеялся. Ах, да, правильно. Тот самый Джаспер Грант. Непостижимый, но смех его был точно таким же, как и в моём сне, самодовольным бульканьем. Я дёрнула руку и попробовала скрыть своё замешательство. "Надеюсь, ты не веришь всему, что обо мне болтает Афродита Портер Перегрин", продолжал он. "Это не Мэдисон провала со мной, а я с Мэдисон". "Чего?" Я наконец пришла в себя. "Ну, тогда я спокойно усмехнулась. я. А то я так удивилась. Да, ты же знаешь, как оно бывает". Девчонкам всегда неприятно, когда их снимают со счетов. Взгляд Джаспера заскользил вниз и прилип к моим ногам. Хотя тебя ты ещё никто со счетов не снимал, правда, Лис, Пропил он елейным голосом. Думаю, без очков ты выглядишь просто супер. Правда, Генри? Он помахал кому-то за моей спиной. Погляди, кто здесь. Последняя фраза звучала как победный клич. Да это же малыш, Кэлс. Я медленно развернулась. Коридор кишел школьниками, и Генри стоял прямо за моей спиной, Еще более бледный и растрёпанный, чем раньше. Значит, действительно Генри. Так его звали и в моём сне. Странно было лишь одно. Я могла поклясться чем угодно, что это имя не звучало во время нашей встречи с Персефоной и Грифутом. Почему чёрт возьми в моём сне я так уверенно окрестила его именно Генри? И почему по телу у меня бегают мурашки? Джаспер протянул руку Генри. Хотя, может, Грейсон назвал его имя во время телефонного разговора, который мне удалось подслушать, да и вообще, Генри такое распространённое имя, а он выглядел как типичный Генри. Чего тебе? Джаспер улыбнулся. Пора освежить наше знакомство, тебе не кажется? Он положил руку мне на плечо. Лиз до сих пор не может поверить в то, что Джаспер Грант запомнил ее имя. Правда, крошка? Да, особенно если учесть, что запомнил он его неправильно, уточнила я, освобождаясь из его тисков. Меня зовут Оливия. Как мило. Такое сладкое имя у такой сладкой девочки, сказал Джаспер, совершенно не смутившись. Даже у настоящего небритого Кена в его пластмассовой голове мозга будет побольше, чем у этого. Но мне кажется, что тебе стоит распускать волосы. Такая прическа идёт тебе гораздо больше, особенно если волосы будут немного растрёпаны. Правда ведь, Генри? Генри очевидно выбрал тактику молчания. Он закрыл шкафчик под номером 0015, продолжая разглядывать меня с таким же задумчивым видом, как раньше. Я помотала головой и попыталась собраться с мыслями. Советы от стилиста Кена и противные взгляды растрёпки Генри да, отличное начало дня. Прижав книги к груди, я протиснулась мимо них и поспешила дальше. Постой, прокричал мне вслед Джаспер, но я сделала вид, что не услышала. Бежать, бежать отсюда поскорее, иначе я ни за что не перестану думать о своем скверном сне. Но не так-то это легко, как кажется. Все, абсолютно все сегодня силой возвращало меня к воспоминаниям прошедшей ночи. На уроке английской литературы мы разбирали поэзию викторианской эпохи, и каждый должен был выбрать какого-то одного автора и подготовить до конца следующей недели доклад о его жизни и творчестве. Я так испугалась, увидев в списке имя Кристины Россетт, преследует она меня, что ли? Что совершенно забыла взять себе Артура Конан Дойла и оказалась на волосок от Эмили Бронте. К счастью, одному мальчишке, который было решил забрать Элизабет Баррет Браунинг, в последнюю минуту пришло в голову, что стихи это полное девчачество, и я с радостью поменялась с ним темами. В прошлом году в притории я схлопотала плохую оценку за то, что осмелилась толковать грозовой перевал в разрез с мнением учительницы. Я не считала плохое поведение Хитклифа следствием его сложного детства. Вот, например, Дэвид Копперфилд у Дикенса тоже пережил тяжёлое детство, а вырос довольно симпатичным человеком. Третьим у нас был урок музыки, и я, наверное, смогла бы отвлечься, но учительницу звали миссис Беккет, и я была совершенно уверена, что её имя тоже встречалось в моём сне. Кроме того, тема григорианское пение невольно натолкнула меня на мысль о монотонных заклинаниях Хартура Костосопеком: "Приди и заговори с нами". Сон засел во мне как особенно надоедливая мелодия. В довершение на уроке французского передо мной к полнейшему удивлению вдруг вырос обезьяний нос Персефоны. Привет, Лив. Надеюсь, ты не будешь против. Мы с Джулией решили поменяться местами. Ведь это меня, как никак, попросили тебе помогать, и я должна о тебе заботиться. Она проигнорировала моё изумлённое выражение лица и расплылась в сладкой, как мёд, улыбки. Отличный результат, Лив. Всего один день в школе, а уже умудрилась попасть в блоб, балабо-балаба. Во что? Кстати, ещё вчера хотела сказать, тебе так идут эти очки. В них есть что-то э, от стиля ретро. Вот перепелка несчастная. Я без нее прекрасно знала, что неуклюжие черные очки были неудачной покупкой, на которую я решилась лишь потому, что из-за своего огромного размера они зрительно укорачивали мой длиннющий нос. Но если подумать, этот аргумент вряд ли можно считать достаточным. Однако деваться некуда. Очки уже сидели у меня на носу, и надо было хоть как-то выкручиваться. Спасибо. У Эммы Уотсон точно такие же, сказала я. Ах, вот как. Я и не знала, что Эмо Вотсон носит очки. Мне носят, конечно. Персефона пододвинулась ещё ближе и прошептала: "А правда, что твоя мама собирается замуж за отца близнецов Спенсеров?" "Ну вот, приплыли. Об этом я даже не думала, пока что о свадьбе речи не заходила. Но с таким развитием событий исключать этот вариант я бы не стала. Как бы там ни было, они вместе", сухо сказала я. "С ума сойти. Тогда вы переедете к ним?" Я кивнула. "С ума сойти", ещё сильнее восхитилась Персифона. Балабо-балаба как всегда узнаёт всё первым. Ха. В том, чтобы быть младшей сестрой Грейсон из Спенсера, есть свои преимущества. Она потрепала меня по руке. Конечно, сам он с тобой на осенний бал отправиться не может, но они с Флоренс наверняка попытаются найти тебе пару. Вопрос только в том, кто же это будет. Что ещё за балабо-балаба? Звучит как-то пошло. И почему эта Грейсон не может пойти со мной на осенний бал? Так, чисто теоретически, конечно. Для Джаспера это слишком маленькая, Тебе же всего 15, да? И скорее всего недостаточно красивая. А для Артура, ах, ну какая девчонка достаточно красивая, чтобы быть рядом с Артуром, Персифона глубоко вздохнула. Я не могла избавиться от ощущения, что она не разговаривает со мной, а размышляет вслух. Болтала Персефона упоённо умолку, не обращая никакого внимания на моё растерянное выражение лица. Остаётся лишь Генри Гарпер. Но неужели хоть что-то может его поддвинуть на танцевальное мероприятие? При всём моём желании не могу представить себе его во фраке. В прошлом году, кстати, он отличился тем, что прогулялась не Балда, и выпускной тоже. Конечно, ходят слухи, что они с Набельскот, но я считаю, что это вообще нереально. Да в это никто и не верит, а балабо-блаба пусть себя балабол и дальше. О боже, что это с ней? Интересно, это заразно? Я инстинктивно отодвинулась, но Персифона тут же придвинула свой стул поближе ко мне. Хотя у Тайны настоящий нюх на такие дела. Она была в курсе, что Мэдисон и Джаспер собираются разойтись, даже раньше, чем они сами об этом узнали. Миссис Лоуренс, учительница французского, зашла в кабинет и попросила всех замолчать. Только Персефону сейчас было не остановить. Если Флоренс возьмёт это в свои руки, тебе придётся наверняка идти с причёвом браца Мэмили Кларкс, продолжала она свои рассуждения. «Ну уж лучше танцевать на балу с причёвом Сэмом, чем сидеть дома одной. В прошлом году я была там с Бэном Райном, ну и ничего. Хватит меня. Я устала ждать, когда Джаспер наконец запомнит моё имя и вообще обратит на меня внимание. Как на девушку я имею в виду. В этом году я иду с Габриэлем. Он что-то задолжал Пандоре, а еще он в баскетбольной команде. И можешь мне поверить, я уж постараюсь обеспечить ему лучший вечер в жизни. В раздевалке парни ничего друг от друга не скрывают, и Габриэль будет рассказывать Джасперу обо мне такое, что тот просто побледнеет и никогда больше не станет называть меня Афродитой. Я сказала, "Impedu silion Silvople". Это касается и вас, Персифона. Перед нами вдруг выросла миссис Лоуренс. Она нахмурила брови, отчего вид у нее стал действительно какой-то опасный. Но никогда раньше я так не радовалась при виде учителя, как в эту минуту. «Пардон, мадам. Элив же совсем новенькая, у неё столько вопросов", сказала Персифона, виновато взмахнув ресницами. "Слив", прошипела она мне нарочито громко. "Поговорить мы можем и потом". Она склонилась над книгой, а я измученно взглянула на часы. Ого, за две минуты передо мной пролетело как минимум 37 имён и столько же фактов. Ни слова из всей этой болтовни я не поняла. Ясно было одно: с прощавам братом какой-то Эмили Квак я никуда идти не собираюсь. Балабо, балаба блок. Блок балабо, балаба самые свежие новости, последние сплетни и горячие скандалы Академии Джапс. Обо мне. Я, леди Тайна. Я здесь, среди вас и знаю все ваши секреты. Апдейт, активить. 4 сентября. Доброе утро, мои дорогие. Вот вам вместо крепкого бодрящего кофе фотография, которую я только что сделала возле школьных шкафчиков. Прошу любить и жаловать. Новая обладательница шкафчика под номером 0013. Как вам нравится ученица Академии Джапсели и Зильбер из 11 класса? Её отец, известный физик Ядерши мать — профессор литературы, которая преподаёт в Оксфорде и в скором времени готовится стать женой и отца Грейсона и Флоренс Спенсер. Переезд новой части семьи Спенсеров назначен на октябрь. Младшая сестра Лив, Мия, учится в восьмом классе, и волосы у неё такого же восхитительного цвета блонд с оттенком лунного сияния. Так бы я его описала. Это именно тот цвет, в который Хейзел, бывшая толстушка Причард, решила покрасить себе некоторые пряди, и в прихмахерской с неё содрали за такую услугу 90 фунтов. А вот у сестёр Зильбер этот цвет от природы, а значит, достался бесплатно. Есть чему позавидовать, не правда ли, Хейзел? Мне довелось уже слышать нелестные отзывы об очках обеих сестриц, но я считаю их очень стильными. Что ж, Грейсон, теперь у тебя вдруг оказалось три сестры вместо одной. Прими мои поздравления. И как же замечательно, что ей не из ревнивых. На следующей неделе открывается баскетбольный сезон, а значит, появится дополнительная возможность полюбоваться вблизи Артуром и компанией. В прошлом сезоне Jabs Flames провели несколько блистательных матчей и получили кубок школы, поэтому теперь все фанаты и фанатки ждут не дождутся новых игр, в которых будут участвовать наши мальчики. Их растянутые командные футболки действительно не слишком привлекательны. Даже форма игроков в пол выглядит более сексуально, но лично я всё же предвкушаю вид этих четверых потных мушкетеров: Артура Гамильтона, Генри Гарпера, Грейсона Спенсера и короля отрюхочковых бросков Джаспера Гранта. Желаю вам удачного дня. Ах да. Если вы хотите, чтобы день был действительно удачным, постарайтесь не подходить слишком близко к мистеру Даниэльсу. Вчера в турецком киоске он закинул в свой ход док не менее полкило свежего лука. Увидимся. Ваша леди Тайна.